Ограниченный. Это первое противоречие, для преодоления которого потребуется время, но ведь и опыт не накапливается сам собой, он формируется в процессе воспитания и обучения. Итак, ребенок обладает активностью, но лишен способов его применения. Этому ему еще следует научиться. И здесь мы обнаруживаем вторую.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 теперь все незнакомое внезапное будет вызывать у него реакцию названную учеными ориентировочной без этой замечательной отзывчивости мозга на все неведомое новое невозможно и какое обучение можно было бы пожалуй сказать что ребенок ничего не зная прекрасно узнает все что обладает новизной, Но пассивная реакция на новизну очень скоро превращается в активный поиск новизны. Это уже не просто ориентировочная реакция, это ориентировочно-исследовательская деятельность. Вот где по-настоящему нужна активность, приобретающая очень скоро и социальные черты.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 растущий человек. Учите ребенка смотреть, слушать, осязать. В первые недели жизни младенец большую часть суток спит. Это, однако, не значит, что у него совсем не остается времени для знакомства с внешней средой, в которой он так много неизвестного, занимательного и важного. Свободное от сна время, а оно с каждой неделей будет возрастать, Нужно учить ребенка смотреть, слушать, осязать. Конечно, со временем он сам сможет управлять всеми органами чувств, но с помощью родителей развитие пойдет значительно быстрее.